Жаль, конечно, пропавших мух, но ради удачной рыбалки люди идут и не на такие жертвы. Не зная промаха. Область инстинкта – точка. Область разума – вся вселенная. Эти слова принадлежат выдающемуся французскому энтомологу Жану Анри Фабру, внимательно изучавшему инстинктивную деятельность животных, которые нередко производят впечатление не только целенаправленной, но и осмысленной, сознательной. Конечно, о разумности насекомых, даже таких общепризнанных интеллектуалов, как муравьи, говорить не приходится, если правильно понимать само понятие разум как проявление высшей нервной деятельности. Но пренебрежительно относиться к инстинктам тоже не следует. В известном смысле можно даже сказать, что природа оказалась весьма разумной, справедливо наградив различных представителей животного царства врожденными рефлексами, которые помогают им найти свое место в жизни, отыскивать пищу, строить коконы, норы, гнезда, оставлять потомство и вообще существовать. Гусеница вьет кокон, пчела строит ячейки сотов, паук осваивает ткацкое ремесло, Жук-скоробей скатывает навозные шары. Жук-листоверт раскраивает листья и свертывает их в трубочки, решая единственно правильным путем эту задачу. Человек в таком случае обращается к высшей математике. Кто учил их этому? Именно природа, обеспечившая передачу наследственной информации в виде инстинкта. Благодаря инстинкту Оса приобрела славу искусного фехтовальщика, без промаха, наносящего укол в самое уязвимое место жертвы. При этом осы проявляют исключительную заботливость о противнике. Они вовсе не стремятся убить его, а лишь парализуют, приводят в состояние оцепенения. Конечно, великодушие здесь ни при чем, просто им нужно заботиться о будущем потомстве и заготавливают запасы живого продовольствия для собственных личинок. Именно живого. Одиночные осы, в отличие от общественных, полезные. Они строят гнезда в полых стеблях растений, в пустотах ветвей, в различных ходах или лепят их из глины. осы оденеры делают ячейки, располагая их вдоль гнезда одну за другой. К верхней стенке ячейки Оденеры подвешивают яйцо. Для питания выходящих из яиц личинок осы обеспечивают их пищей, заполняют ячейки гусеницами, мелких бабочек, личинками жуков-листоедов, долгоносиков и другими. Число насекомых в каждой ячейке может достигать нескольких десятков. Чтобы пища была свежей, осы приносят в гнезда живых насекомых, предварительно парализовав их уколом жала. Героически трудится оса Аммофила, которая лапками и челюстями роет нору в песчаной почве. Построив жилье, эта миниатюрная охотница начинает приносить сюда гусениц. Точнее говоря, тащить, потому что гусеницу во много раз тяжелее осы. Со своей парализованной жертвой оса проделывает иногда труднейший путь в сотни метров и при этом не раз и не два. тело каждой гусеницы, она откладывает яйца, после чего бросает потомство на произвол судьбы. Правда, совесть ее может быть спокойно. Развивающиеся личинки обеспечены запасами свежей пищи, а чтобы никто не потревожил, пока они подрастут, оса замуровывает их в норе, засыпая вход в нее землей, песком, камешками и маскируя под окружающий грунт. Теперь она может навсегда покинуть это место. Свой долг она выполнила. Роющих ос 12 тысяч видов, больше половины всех ос, существующих на Земле. Обитают они в сухих открытых местах, сами питаются пыльцой и нектаром, а личинок кормят мясной пищей. Но пища эта бывает различной. Одни задоготавливают сверчков, кузнечиков. медведок, богомолов, мух, пауков, клещей, клопов, гусениц, бабочек, другие охотятся за златками и долгоносиками. Одни, выражаясь спортивным языком, одерживают победу по числу уколов, как та же Аммофила, которая сражается с гусеницей и бабочкой озимой совки.